И вот она заблудилась. Агнесса сделала все возможное, чтобы избежать этого. Проходя через очередную оцеревшую комнату, она брала на заметку каждую деталь. Тщательно запоминала повороты направо и налево, и все же заблудилась. То здесь, то там попадались ведущие вниз каменные лестницы, но уровень воды был так высок, что даже самые верхние ступеньки были скрыты мутной влажной пеленой. К тому же тут сильно воняло. Свеча горела пламенем с зеленовато-синим отливом. «Где-то здесь, — сказала Пердита, — наверняка есть тайная комната. Если тут нет огромной, наполненной таинственным мерцанием пещеры, то зачем вообще жить? Тут непременно должна быть тайная комната. Комната, полная гигантских свечей и огромных сталагмитов. Может, такая комната и существует, но не здесь, — возразила Агнесса. Она чувствовала себя полной идиоткой». Она прошла сквозь зеркало в поисках. Сказать по правде, в данный момент Агнесса не готова была ответить на вопросах, что же, собственно говоря, искала. Но что бы она ни искала, не это уж точно. Придется звать на помощь. Само собой, кто-то может ее услышать, однако, призывая на помощь, всегда рискуешь. Она кашлянула. э эгей!» Вода забулькала. э помогите! Есть здесь кто-нибудь?» По ноге пробежала крыса. «Куда с горечью подумала та часть ее мозга, которая принадлежала Пердите? Вот если бы сюда спустилась Кристина, она наверняка нашла бы поблескивающую пещеру и изысканную опасность. Крысы вонючие подвалы этот мир приберег специально для Агнессы, потому что у нее такой чудесный характер». «Кто-нибудь?» По полу прошмыгнули еще несколько крыс. Из боковых проходов послышался слабый писк. «Эй!» Она заблудилась в каких-то подвалах, и все, что у нее есть — это укорачивающаяся на глазах свечка. Воздух смердит, плиты скользят, где она — никто не знает. Она здесь может умереть, и ее здесь могут... Во мраке сверкнули глаза. Один зеленовато-желтый, другой жемчужно-белый. А потом показался свет. По проходу, отбрасывая длинные тени, что-то приближалось. Крысы, разбегаясь, в панике спотыкались друг о друга, Агнесса попыталась вжаться в стену. «Привет, госпожа Пердита Икснитт!» Из мрака сразу за грибу выступила знакомая фигура. Человек, казалось, весь состоял из коленей и локтей. Через плечо у него был перекинут мешок, а в другой руке он держал фонарь. Мрак разом утратил весь свой ужас. «Госпожа Нитт, тут много крыс, поэтому ходить сюда одной, наверное, не стоит». «Уолтер!» «Нынче, когда умер бедный господин Хват, приходится делать и его работу». Я, можно сказать, на все руки, мастер. А теперь вот с этими злодейками сражаюсь. А господин Грибу, он их просто бьет лапой, и они в мгновение ока отправляются на свои крысиные небеса». «Уолтер», — с облегчением повторила Агнесса. «Тут много всякого разного встречается. Эти старые туннели доходят до самой реки. Чтобы здесь не заблудиться, надо ни в коем случае не терять головы. Но я могу вывести». Бояться Уолтера Плюма было невозможно. Его присутствие вызывало целый ряд чувств, но ужаса среди них не было. Э, «Да», — ответила Агнесса, — «я и в самом деле заблудилась. Извини». Гриба уселся и с наглым надменным видом принялся умываться. «Если бы коты умели усмехаться, он бы сейчас усмехался», — подумала Агнесса. «Ну вот набрал полный мешок, теперь отнесу в закусочную господина Буравчика». объявил Уолтер, круто поворачиваясь и пускаясь в припрыжку из подвала, даже не удосужившись проверить, поспевает ли Агнеса за ним. «За каждый мешок он платит полпени, не хухары-мухры. Гномы считают, что крыса — отличное блюдо. Лишний раз убеждаешься, если мы все бы были одинаковыми, этот мир был бы очень странным местом». Путь до какой-то другой, с виду довольно часто используемой лестницы, показался на надиво коротким. «А ты когда-нибудь видел призрака, Уолтер?» спросила она, когда Уолтер поставил ногу на первую ступеньку. Он даже не оглянулся. «Врать нехорошо». Э, «Да, я тоже так считаю. Ну тогда, когда ты в последний раз видел призрака?» «Последний раз я видел призрака в большом зале балетной школы». «Правда? То есть ты вошел, увидел его там и дальше что?» Уолтер сделал небольшую паузу, после чего резко выпалил. «Он сбежал». и заковылял вверх по лестнице всей походкой, подчеркивая, что разговор окончен. Грибы еще раз усмехнулся в глаза Агнессе и последовал за ним. Лестница была короткой, всего один пролет, и заканчивалась люком, открывающимся в закулисное пространство. Она заблудилась всего в паре дверей от реального мира. Ее появление никто не заметил, что было не ново. Люди, как правило, исходили из того, что когда в ней возникает нужда, Агнесса непременно окажется рядом. Уолтер Плюм уже ускакал прочь, очевидно поспешая по своим каким-то неотложным делам. Агнеса в сомнении огляделась. Наверное, если бы она исчезла, никто бы этого тоже не заметил, пока Кристина не открыла бы свой очаровательный ротик. Он не хотел отвечать, но когда к Уолтеру Плюму обращались, он должен был ответить. А еще у нее создалось впечатление, что врать он не умеет. Врать — это плохо. Она ни разу не была в балетной школе, которая располагалась неподалеку от сцены, но представляла собой огромный замкнутый мирок. Каждый день оттуда появлялись танцовщицы. Словно тоненькие щебечущие овечки под присмотром престарелой Матроны и выглядели балеринки так, будто кормили их исключительно маринованными лимонами. Только задав несколько робких вопросов работникам сцены, Агнеса поняла, что девочки поступили в балетную школу по собственному желанию. А однажды она забрела в их раздевалку. Там 30 девочек мылись и переодевались на площади существенно меньше, чем кабинет господина Бадьи. Раздевалка имела к балету такое же отношение, какое компост имеет к розам. Агнеса снова осмотрелась. На нее по-прежнему не обращали никакого внимания. Тогда она направилась в сторону школы. Идти было всего ничего, несколько шагов по зловонному коридору с досками объявлений на стенах. Пахло каким-то древним жиром. А мимо порхнули две Девочки. «Их никогда не увидишь поодиночке, они всегда появляются грубками, словно майские мушки». Толчком отворив дверь, Агнеса шагнула в балетную школу. Отражение, отражение, отражений. Зеркала были на каждой стене. Несколько девушек, держась за деревянные поручни, выполняли упражнения. При звуке открываемой двери они оглянулись. Зеркала. Выбравшись обратно в коридор, Агнеса прислонилась к стене и перевела дух. Она терпеть не могла зеркала. Ей всегда казалось, что они над ней смеются. Ведьмы тоже не любят зеркала. По слухам, эти серебристые стекла высасывают душу, что-то вроде того. Ведьма ни за что на свете не встанет между двух зеркал. Но кто-кто, а Агнеса не ведьма. Это можно было утверждать со всей определенностью. Глубоко вздохнув, она вернулась в балетный зал. Куда ни посмотри, во всех направлениях тянулись бесчисленные ряды ее отражений. С трудом сделав несколько шагов, Агнеса, провожаемая удивленными взглядами танцовщиц, крутнулась вокруг своей оси и принялась хватать рукой воздух в поисках дверной ручки. «Недосып», — сказала она себе, — «и общее перевозбуждение. Кроме того, ей делать-то тут нечего. Во всяком случае сейчас, когда она знает, кто такой призрак». «Ну, конечно, призраку не нужны никакие потайные пещеры. Зачем? Ведь наилучшее укрытие — это быть у всех на виду».